Когда двигатель черной машины заработал, и она стала исчезать в туманной дымке улицы, Джейсон ощутил приступ слабости. Внутри машины находилась женщина, которую он никогда раньше не видел, кроме предыдущих трех часов, и он убил ее. — У вас нет недостатка в исполнителях, — буркнул он. — Если есть сотня человек, которым я доверяю, то это отлично для организации. Я хорошо плачу им. Но, по-моему, ваша репутация вас подводит. Предположим, я заплачу вам. Вы были в банке и знаете, что у меня достаточно средств. Вероятно, миллионы. Но я не возьму ни франка. Почему? Вы боитесь? Несомненно. Здоровье пропорционально количеству времени, в течение которого человек может наслаждаться жизнью. Я не хочу, чтобы моя жизнь укоротилась даже на пять минут. Он повернулся к напарнику и сказал, забирай его в машину. Раздень его. Я хочу сделать фотографию до того и после того, как он нас покинет. На нем ты найдешь очень много денег, и я хочу, чтобы они остались при нем. Машину я поведу сам. Он снова взглянул на Борна. Карлос получит первый снимок, и я не сомневаюсь, что и остальные смогу продать весьма выгодно. Газеты заплатят за них огромные деньги. Почему вы уверены, что Карлос вам поверит? Почему кто-то вообще должен вам верить? Вы же сами сказали, что никто не знает, как я выгляжу. У меня будет прикрытие, вполне достаточное прикрытие. Два швейцарских банка смогут идентифицировать вас как Джейсона Борна, того самого Борна, который получил деньги с номерного счёта, что по швейцарским законам будет вполне достаточным доказательством. Поторопись, обратился он к напарнику. Поторопись. Мне ещё необходимо отправить телеграммы. Сильная рука обхватила Борна, сжимая горло железным замком. Ствол пистолета теперь упирался в его позвоночник. Даже без ран он не смог бы разорвать эти тиски. Однако швейцарец не был полностью удовлетворен работой напарника. Он повернулся за рулем и отдал новые приказания: перебей ему пальцы. Захват рука слаб. Ствол пистолета передвинулся вперед к его рукам. Совершенно инстинктивно. Борн положил свою левую руку поверх правой, защищая ее. Когда из пальцев левой руки потечет кровь, он сумеет повернуть ее так, чтобы она покрыла и пальцы правой, создавая впечатление, что обе его руки выведены из строя. После последующего за этим удара он дико завопил. «Мои руки, они сломаны!» «Хватит!» — пробурчал швейцарец. Но руки не были сломаны. Левая рука была повреждена в таком месте, которое не создавало ему больших затруднений. Правая была цела. Он двинул пальцами в темноте машины. Двигались они свободно. Машина свернула на широкую дорогу, ведущую в южную часть города. Джейсон как бы без чувств лежал на сиденье, осторожно наблюдая за тем, как напарник швейцарца копается в его одежде исполняя приказ. Через несколько секунд он закончит свою работу. Сейчас или никогда. Борн слабо застонал. «Моя нога!» «Моя больная нога!» Он подался вперед. Его правая рука бешено работала в темноте, пробираясь к ногам. Наконец он наткнулся на рукоятку пистолета, засунутого под носок. «Не позволяй ему двигаться!» — закричал швейцарец, который был более профессионалом, чем его напарник. Инстинкт не подвел швейцарца, но было слишком поздно. Борн уже держал оружие в темноте над полом. Палач отбросил его ударом на сиденье. Борн упал, но теперь его оружие было на уровне его талии и направлено в грудь врага. Борн выстрелил дважды. Человек мгновенно согнулся в углу машины, Джейсон выстрелил еще раз, и человек затих. «Положи на место!» — закричал Борн, представляя револьвер через закругленный край сидения в голове человека за рулем. «Брось!» Убийца бросил пистолет на переднее сиденье. «Нам нужно поговорить!» — заявил он, вцепившись в руль. «Мы профессионалы, и нам нужно поговорить!» Машина неслась вперед с бешеной скоростью. Водитель не убирал ногу с акселератора. «Медленнее!» «Ваш ответ!» Машина продолжала набирать скорость. «Они уже выезжали в оживленные кварталы города. Вы хотите уехать из Цюриха? И я могу вам в этом помочь. Без меня вы пропадете». «Все, что мне остается сделать, так это врезаться в ближайшую стену». «Мне нечего терять, Гэр Борн. Здесь полно полиции, и я не думаю, чтобы вам хотелось с ними повстречаться».